Часть третья. Глава первая. А вот у Игнатия корыстышевского все время было свободным, а между тем времени не было совсем. Он умел воздействовать на людей посредством слов, но это было не писательство, а, как говорил он сам, сверхписательство. Способность открылась у него в восьмом классе гимназии, когда он с помощью вольного сочинения «Чему учимся мы у греков и римлян» внушил учителю словесности, патологическому садисту и полунофобу мысль о самоубийстве, которое, впрочем, сорвалась. Крастышевский был тогда юн и неопытен. Идея воздействовать на читателя прямо, а не только путем рассказывания истории, лежала на поверхности. Но, как мы знаем, для всякого открытия потребна небольшая патология. Так Дмитрий Менделеев имел болезненную страсть к изготовлению чемоданов, и именно желанием изготовить, наконец, такой чемодан, в котором поместилась бы вся вселенная, было продиктовано создание периодической таблицы. Шутка. Патология Игнатия Крастышевского состояла в его клаустрофобии. Его преследовали сны о замкнутых пространствах, о бегствах сквозь какие-то коридоры и переходы, о белых сводах, в которых разворачивалась большая часть русской придворной истории, о тюремных камерах, где ему надлежало провести без какого-либо преступления бесконечно долгое время, без всякой надежды на свободу, и почему-то эти камеры были частично погружены в воду, и почему-то он там не умирал сразу, а продолжал жить. Это было всего невыносимее. После одного из таких снов, когда тринадцатилетний Крыстышевский проснулся с бешено колотящимся сердцем в липком поту, он впервые поставил перед собой задачу найти такое сочетание слов, которое в безнадежной ситуации убило бы его немедленно. Эта задача, впрочем, заинтересовала его еще при чтении книги Густава Аже. Огонь и вода». Самый симпатичный герой, француз Малинар, Обязательный шут при отважном капитане Паттерсоне попадал в плен к злобным каннибалам Новой Гвинеи, предпочитавшим пожирать жертву заживо, не сразу, а по куску. Дабы не попасть на этот пир в качестве главного деликатеса, Малинар с помощью древнего заклинания, передававшегося в их роду еще со времен крестоносцев, умертвил себя. Отчаяние кровопивцев, лишившихся свежатинки, было велико. Хотя Крастышевский читал эту книгу еще в первом классе, он уже тогда задал воображаемому автору правильный вопрос. Если роковое заклинание передавалось из уст в уста, и каждый молодой малинар получал его у адра предка, почему оно не убивало его сразу? Положим, предок, произнеся семь ужасных слов, естественным образом загибался на месте. Но почему они не останавливали сердце потомка? Эта мысль так мучила Крыстышевского, отличавшегося уже и тогда некоторой мономанией, что он обратился с письмом к Гюставу Аже, но не застал его в живых. Ответ пришел от переводчика, которому письмо добросовестно вручили в товариществе Маркс. Переводчик Измайлов писал, что точного ответа у него нет, но вопрос волновал и его – Вероятно, полагал он, заклинание убивало лишь тогда, когда произносилось вслух. Существуют, писал он пытливому отруку, таинственные практики, связывающие устную речь с физиологией, так именно произнесение вслух некоторых заклинаний у северных народностей способно облегчить боль, и даже у русских сохранились остатки этих верований. Известно, что простолюдины, подражать которым ни в коем случае не следует, после сильного ушиба произносят некоторые слова, почитающиеся неприличными. Когда мы их говорим про себя или, в редких случаях, читаем на бумаге, они не меняют ничего. Но стоит после сильного ушиба выговорить запретное словосочетание, как боль сама собой уходит. Тогда как повторять в этой ситуации «Я помню чудное мгновение» было бы совершенно бессмысленно. «Как это верно?» – подумал юный Крастышевский. «Ведь и ему случалось, споткнувшись на скользкой петербургской улице, говаривать про себя или...» Тогда он успокоился, но в 13 лет снова озаботился поиском разгадки. Довольно скоро установил, что между голосовым или мысленным произнесением роковых слов нет большой разницы, Артикуляция сама по себе не способна остановить ничьё сердце, а потому поиск самоубийственного заклинания, увы, остаётся задачей неразрешимой. Счастливый исследователь отправится к проотцам ровно в тот момент, когда ему откроется таинственное словосочетание. Но уничтожить другого – задача исполнима. Только для этого нужно доскональное знание его биографии. с учителем словесности, как видим, сорвалось. Оставалось искать секреты менее радикального воздействия, и в этом крестышевский за 30 лет преуспел серьезно. Очевидно, что литература знания переживает сегодня детские времена. Лишь в конце десятых годов наметилась литературная школа, позволявшая понять, как и что устроено, а не просто подсчитывать капиталы автора или разбираться в его убеждениях. К школе этой Крастышевский не то чтобы примыкал, но посещал иные занятия. Интереснее всех казался ему Стрельников, поборник статистических методов. Правда, наука в исполнении Стрельникова была чересчур строга и не позволяла объяснить, почему в иных местах войны и мира у Крастышевского щипало в носу, а при чтении «Верчоных» равно с тем же сочетанием гласных и количеством согласных, нигде не щипало. Но это была хотя бы наука, а не лирика. не болтовня, не всяческие муки музы под маской филологии. Иное дело, что Стрельников свою теорию строил на ненадежном фундаменте. Статистика гласных и согласных говорила о сути текста не больше, чем ветки о корнях. В основании филологии лежала физиология. Тут консультироваться надо было не со Стрельниковым, а с дехтеревым. Другие ценные данные мог сообщить Ветлугин, занимавшийся поисками Тунгусского метеорита и попутным собиранием местного фольклора. Его книжка «Заговоры, плачи и любовные зовы в Восточной Сибири» 1912-го была у Крыстышевского настольной. С плачем и все было понятно, но почему песня о горностае вызывала желание? Сам жанр любовного зова, не имевший аналогов в мире, подчеркивал исключительную зависимость русских от устного слова. Слово стояло в центре русского мира, служа универсальной компенсацией. Большинство названий русских романов содержало «и» – «преступление и мир». Война и дети, отцы и думы, былое и наказание. Но это было и в значении зато. Война за то какие дети, отцы, за то какие думы, мы живем вот так за то, какое у нас слово, Зато было более важным, более значимым словом, нежели авось, Зато ошиба лет народный. Любовный зов заменял собою Саития. Этот жанр выявил еще Афанасьев, но лишь Ветлугин собрал наилучшие примеры. И не понять, почему песня о горностая, крадущемся по льду, означала собою призыв. Почему кот звал Кошурку в Печурку именно за этим самым делом? Точно так же было неясно, почему белый пудель шаговит-шаговит, и почему это пелось бурлаками, как облегчала их участь. Целая дискуссия кипела вокруг. «Разовьем мы березу, разовьем мы кудряву». Шаляпин пел это, как куплет бурлацкой песни. Горький уверял, что это кусок из хороводной, а между тем почему-то именно под березу, под кудряву «шагалось куда легче, чем под «сама пойдет, сама пойдет», то есть Шаляпин чувствовал, а не знал, и потому взял это в трудовую песню, а не в отдыхательную». Наибольший материал Крастышевскому давали трудовые и любовные, да еще иногда заговоры на здоровье. Следовало отличать подлинные тексты от бесчисленных имитаций. В последние сто лет стилизации под русский, а на самом деле немецкий стиль – плодились с грибной скоростью. Отличительной их чертой были постпозитивы – гусли звончатые, луга пышные. Все это пришло, конечно, из французского. Древние тексты отличались не звероватостью, а именно логичностью, непредсказуемостью. Целебен был не смысл их, а звук, как в имени лошади типа «карман», что общего у жеребца с карманом, Важно было происхождение от картины и мангала. «Пусть тебе ворон, пусть тебе вон он, пусть тебе ворог, пусть тебе творог», записал Шахматов от старухи под Ростовом Великим. В этом не было никакого смысла, но от зубов помогало. Первый свой заговор Коростышевский сочинил, убаюкивая сына, и как-то сбил у него температуру, сам не понимая как. Впрочем... в такие минуты просыпаются в организме неведомые силы. Чуковский, бывший некоторое время его соседом Полюштукову переулку, лучшую детскую поэму сочинил, тоже заговаривая боль и жар у больного сына. Вернуть то жуткое вдохновение потом уже невозможно, да и вообще оно не подчиняется никаким законам. Заметим, сказанное слово действовало далеко не всегда. В 19 году... Крастышевского грабили в Москве на Петровке, и хотя он спокойно, с полной убедительностью сказал «Вот возьми гору на открытой тропе, черную усатую крепко засоли», грабитель только взглянул на него, как на идиота, и продолжил ревизию его карманов. С письменной речью дело обстояло проще, тут не мог подвести голос, не влияла интонация. Вообще, глупостью было бы думать, что вот так сочинил и действует. Это было примерно как стихи. Все мы знаем законы стихосложения, но далеко не каждый может написать уже упомянутое, я помню, чудное мгновение. Если бы стиховедение позволяло сочинять все шедевры, уже были бы созданы. А между тем добыча их остается занятием нелегким. Метод Крыстышевского, как он сформировался к началу 30-х, позволял достичь известных результатов при регулярной обработке заранее известного адресата, но не гарантировал ничего. Каким отличным делом стало бы сверхписательство, если бы с его помощью можно было уговорить любую женщину обольстить начальство, выколотить повышенную зарплату? Жизнь превратилась бы в непрерывную конкуренцию словотворцев, а общение свелось бы... к обмену заговорами вроде «Принеси свою горь, унеси мою хворь, пусти по морю синему, по ливню линьему, по бивню биньему». «Вон моя вонь, дон моя донь, по песку крупичету, по мыску язычету». Но способы выбить деньги к Крастышевского не интересовали, а с женщинами все было слишком просто. Они в двадцатые годы были истерически податливы, ибо мужчин осталось мало, а за мужчин при должностях вовсе шла смертельная борьба. Крастышевский брезговал такой легкой добычей. Он ушел от жены в 23-м, когда понял, что у него завелся счастливый соперник. Правду сказать, сбежал с облегчением. Человеку, овладевающему главной тайной языка, к которой лишь приблизился Хлебников, которой даже не подошел Якобсен, не было нужды в отвлечениях. К 33 годам, началу самого плодотворного своего периода, Крастышевский был одиноким контрольным редактором в издательстве «Энциклопедия», попутно редактировал диалоги для фильмов. С началом звукового кино явилась потребность в профессионале, умевшем приспособить суконный язык сценариста к нравам описываемой эпохи. У Крастышевского не было других забот, кроме одной.